Причина отчаяния средневековых людей Будьте как новорожденные дети, будьте маленькими, будьте юными, невинными сердцем, миролюбивыми, ясными, чуждыми споров под скипетром Иисуса. Таков тот кроткий совет, который Церковь давала на второй день после великой катастрофы этому бурному миру. Это значило другими словами «вулканы, развалины, пепел и лава, покройтесь зеленью, сожженные поля, оденьтесь в цветы». Одно обстоятельство, по-видимому, предвещало возобновляющийся мир. Все школы были уничтожены, путь логики покинут. Бесконечно простой метод освобождал всех от необходимости рассуждать давал всем возможность идти по наклону. Если символ веры был темен, то жизнь целиком шла по тропинке легенды. Первое и последнее слово гласило «подражание». Подражайте, и все пойдет хорошо. Повторяйте и списывайте. Но это ли путь истинного детства, оживляющий сердце человека, приводящий его к свежим и плодотворным источникам? В этом мире, который разыгрывает роль юного дитяти, я нахожу на первых порах только признаки старости, изощренность, рабское подчинение, бессилие. Что представляет собой эта литература в сравнении с великими памятниками греков и евреев, даже в сравнении с гением римлян? Это не более чем такой же упадок, который имел место в Индии, в эпоху, когда буддизм сменился брахманизмом. Глупое пустословие заняло место истинного вдохновения. Книги копируют книги, церкви, церкви. И люди, в конце концов, уже не могут даже копировать. Они грабят друг друга. Мрамором, похищенным в Равенне, украшают собор в Экс-ля-Шапелле. И таково все это общество. Епископ, король города, варвар, король племени копируют римских магистратов. Наши монахи, которых считали такими оригинальными, на самом деле в своих монастырях просто копируют виллу, как правильно заметил Шатабриан. Они нисколько не думают о том, чтобы оплодотворить старое». Подражая монахам Востока, они хотели бы, чтобы их слуги были такими же монахами-землепашцами, таким же бесплодным народом. И если семья и мир продолжают существовать, то только несмотря на них. Когда видишь, как быстро старились эти старцы, как в продолжении какого-нибудь столетия на смену мудрому святому Бенедикту является педант Бенедикт Анианский, то убеждаешься в том, что эти люди были ни при чем в деле великого народного творения, расцветавшего на развалинах. Я говорю о житиях святых. Монахи, правда, записывали их, создавал же их народ. Пусть эта молодая растительность распространяет свои листья и цветы по трещинам, превращенной в монастырь старой римской развалины. Не из нее она произрастает». Ее корни покоятся глубоко в почве. Народ их посадил. Семья за ними ухаживала руками всех – мужчин, женщин и детей. Жалкая и беспокойная жизнь делала в эти времена торжествующего насилия склонными к фантастике эти бедные племена. И они верили в реальность своих собственных грез, которые внушали им уверенность. Странные грезы, богатые чудесами, нелепыми и вместе с тем восхитительными безумствами. Эти семейства, изолированные в лесу или в горах, как это еще теперь встречается в Тироле или в Альпах, спускавшиеся раз в неделю в долину, подвергались в своем уединении галлюцинациям. Ребенок видел то-то, то-то пригрезилось женщине, появлялся новый святой. Вправленная в грубые рифмы история блуждала по деревням подобно жалобной песне. Ее распевали, и под ее звуки плясали по вечерам вокруг дуба около источника. Священник, приходивший в воскресенье служить в деревенской часовне, находил легенду песнь уже у всех на устах и говорил себе, «Как-никак история очень мила, назидательна. Она делает честь церкви». Глаз народа, глаз Божий. Где нашли они ее? Ему показывали свидетелей, правдивых и неопровержимых: дерево, камень, видевших видение, чудо. Что ответить на это? Занесенная в аббатство легенда найдет монаха ни к чему негодного, умеющего только писать, любознательного, верящего всему, во все чудеса. Он запишет и ее, разукрасит своей плоской риторикой, испортит немного. Но вот она записана, освящена, ее читают в рефектории, читают вскоре и в церкви. Переписанная, разукрашенная, перегруженная порой гротескным орнаментом, она переживет столетия, пока в конце концов не займет почетного места в золотой легенде. Когда теперь еще читаешь эти прекрасные рассказы, Когда прислушиваешься к простым, наивным и серьезным мелодиям, в которые деревенское население вложило все свое юное сердце, то чувствуешь в них веяние мощного духа и невольно растрогаешься, думая об их участи. Они буквально восприняли трогательный совет церкви «Будьте как новорожденные дети». Но из этого совета они сделали практическое применение, о котором даже отдаленно не думали те, кто его первоначально высказал. Насколько христианство боялось природы, ненавидело ее, настолько народ ее любил, считал невинной, смешивал с легендой и провозглашал святой. Животные, которых Библия так жестоко окрестила косматами, которых монах остерегался, боясь, что в них скрывается дьявол, самым трогательным образом введены в эти рассказы. Например, оленья-самка, которая согревает и утешает Женевьеву Брабанскую. Даже вне рамок легенды, в будничной жизни кроткие друзья-очага, мужественные помощники в труде пользуются любовью народа. Они имеют свое право. Они имеют свои праздники. Если в беспредельной благости Бога найдется местечко для самых ничтожных, если Бог, по-видимому, питал к ним особое предпочтение, то, спрашивали себя жители полей, то почему бы и моему ослу не иметь право посещать церковь? Конечно, у него есть свои недостатки, и он слишком похож на меня. Он хороший работник, но упрямая голова». Он непослушен, капризен, упрям, совершенно как я. Отсюда великолепные праздники, самые красивые праздники Средних веков, праздник невинных, безумцев, осла. В образе осла сам тогдашний народ подходил к алтарю: некрасивый, смешной, униженный. Трогательное зрелище. Приведенный Валаамом, он торжественно становится между Сивиллой и Вергилием, чтобы подать свой голос свидетеля. Если он когда-то легал Валаама, то потому что видел перед собой меч древнего закона. Но ныне кончилось царство закона, царство милости, по-видимому, раскрыло широко свои двери для самых ничтожных, для простых сердцем и умом. Народ наивно верил в это». Так возникла прелестная песня, в которой он обращался к ослу, как к самому себе. «На колени и говори аминь. Достаточно ты ел травы и сена. Брось старое и иди. Новое торжествует над старым. Перед истиной рассеивается тень. Свет побеждает тьму». «Что за грубоватая смелость?» Разве этому вас учили увлекающиеся, непослушные дети, когда вам советовали быть детьми? Вам предлагали молоко, а вы пьете вино. Вас вели тихонько за узду по узкой тропе. Тихие, робкие, вы боялись двигаться вперед. И вдруг узда сломалась. И вы одним скачком пролетаете все пространство. Как неблагоразумно было позволить вам делать святых воздвигать, украшать цветами, принаряжать алтари. Теперь едва ли их можно рассмотреть. А то, что видно, — это старая ересь, осужденная церковью, невинность природы. Даже больше, новая ересь, которая Бог знает, когда кончится, независимость человека. Слушайте и подчиняйтесь. Отныне запрещено изобретать, творить. Чтобы не было больше ни новых легенд, ни новых святых. Довольно их. Запрещается вводить в культ новые песни. Вдохновение изгоняется. Мученики, которые будут открыты, обязаны скромно покоиться в своих могилах и ждать, пока церковь их признает. Запрещается клиру и монахам посвящать колонов и крепостных в духовное звание, что равносильно их раскрепощению. Таков узкий, боязливый дух карловингской церкви. Она сама себя отрицает, разрушает. Она говорит детям, будьте стариками. Что за падение? Серьезно ли это? Нас учили быть юными. О, священники и народ уже не одно и то же. Наступил великий разрыв. Между ними теперь целая пропасть. Священники, сеньоры и князья служат уже в церковном золотом облачении на языке Великой Империи, которой уже нет. Нам, жалкому стаду, потерявшему человеческий язык, единственный, который угоден Богу, что осталось нам, как не мычать и блеять вместе с невинными нашими товарищами, которые не избегают нас, согревают нас в стойле, одевают своей шерстью. Мы будем жить с немыми и сами станем немыми». Говоря откровенно, народ не чувствует особой потребности посещать церковь, которая его, однако, не освобождает от этой обязанности. Она требует, чтобы приходили слушать то, чего не понимаешь». И густой, гнетущий, серо-свинцовый туман окутал мир. Надолго? На тысячу ужасных лет. В продолжение целых десяти столетий неведомая раньше вялость поразит людей, держа их в состоянии среднем между бодрствованием и сном, повергнет их в печальное, нестерпимое состояние, в скуку, сопровождающуюся судорожной зевотой. Когда неутомимый колокол звонил в привычные часы, человек зевал. Когда слышалась гнусавая песнь на старой латыни, человек зевал. Все заранее предусмотрено. Люди уже не ждут ничего от этого мира. Все лишь снова повторится в том же виде. Мысль о скуке завтра заставляет скучать уже сегодня. Перспектива грядущих дней — Целых годов скуки давит заранее, отнимает охоту жить. От мозга к желудку, от желудка к рту передается, раздвигая челюсти, фатальная автоматическая судорога. И нет отдыха, нет лекарства. То настоящая болезнь. И в ней открыто признается благочестивый бретонец, приписывая ее, впрочем, кознем дьявола». «Дьявол, — рассказывают бретонские крестьяне, — притаился в лесу, и когда мимо пройдет пастух со стадом, он вдруг запоет вечерню или литургию и заставит его зевать, зевать до смерти». «Быть стариком — значит быть слабым». «Когда сарацины и норманны угрожают нам, а народ будет дряхлым стариком, что станется с нами?» «Плачет Карл Великий». Плачет церковь. Она признается, что мощи уже не способны защитить алтарь против этих варваров. Не призвать ли на помощь непокорного ребенка, руки которого только что связали, великана, руки которого опутали. Подобные противоречия наполняют все девятое столетие. Народ то сдерживают, то толкают вперед. Его боятся и к нему взывают». Его руками наспех сооружаются преграды, прибежища, которые остановят варваров и сохранят покинувших свои церкви пастырей и святых. Вопреки запрещению лысого императора строить, на горе вдруг поднимается башня. Сюда приходят беглецы. «Во имя Господа примите меня, или по крайней мере жену и детей. С моим стадом я устроюсь в вашей внешней ограде». Башня возвращает ему уверенность, и он чувствует себя человеком. Она покрывает его своею тенью, он защищает ее и своего покровителя. Когда-то слабые в дни голода отдавали себя в руки сильных, как рабы. Здесь иное дело. Эти люди отдают себя в качестве вассалов, то есть доблестных и храбрых. «Я отправлюсь дальше», — говорят они. «Земля необъятна. Как всякий другой, я там внизу могу выстроить башню. Если я сумел отстоять ее извне, я удержусь в ней самой». Таково славное, благородное происхождение феодального мира. Человек, сидевший в башне, принимал вассалов, говоря им, «Ты уйдешь, когда захочешь, а я тебе помогу, когда будет нужно». «Если ты завязнешь в грязи, я сойду с коня». Такова в точности старая формула. «Однажды утром что вижу я? Или зрение мне изменяет? Сеньор объезжает долину, расставляет непреложные межи, незримые границы. Что это? Я ничего не понимаю. Это значит, сеньория закрыта. Какой ужас!» В силу какого права «вассус», то есть доблестный, мужественный, прикреплен к земле, будут доказывать, что слово «вассус» может значить и раб. Так точно слово «сервус», употребляемое в смысле «слуга», «сервитер», порой это очень высоко поставленный слуга, императорский граф или князь, в приложении к слабому будет означать «крепостного», «жалкое существо», чья жизнь стоит один день. Гнусной сетью опутали его. Однако там дальше сидит на своей земле человек, утверждающий, что она свободна, что она «Алло» или «Фивдюсалей», а плод или твердыня солнца. Он садится на межевой столб, нахлобучивает шляпу и смотрит, как мимо проходит сеньор, как мимо проходит император. «Иди своей дорогой, император, ты крепко сидишь на коне, я еще крепче на своем столбе. Ты едешь мимо, я остаюсь, ибо я свобода». У меня нет мужества сказать, что сталось с этим человеком. Сгущались тучи вокруг него, и все труднее становилось ему дышать. Ему кажется, будто он околдован, он не может двигаться, он словно парализован». «Стада его худеют, точно их заговорили. Его слуги умирают с голоду. Земля ничего не производит. По ночам какие-то духи проносятся над ней и задевают ее. Но он не сдается. Бедный человек в своем доме — король. Его, однако, не оставляют в покое, призывают к ответу. И вот он едет к императорскому двору, призрак прошлого». «Никто его не узнает. Кто это?» — спрашивает молодежь. «Он не сеньор, не раб. Следовательно, никто». «Кто я? Я тот, кто выстроил первую башню, кто защитил вас. Из башни я храбро шел к мосту навстречу язычникам-норманам. Даже больше. Я перегородил плотиной реку, обработал наносные нивы. Я создал землю, как бог, извлекший ее из воды». Кто посмеет согнать меня с нее? Тебя не сгонят, друг, — говорит сосед. Ты будешь обрабатывать эту землю, но иначе, чем ты предполагаешь. Вспомни-ка, что в ранней молодости, лет пятьдесят назад, ты опрометчиво женился на Жаклин, рабыне моего отца. А пословица гласит, «Петух, посещающий моих кур, становится моей собственностью. «Ты принадлежишь к моему курятнику. Сними же пояс, брось меч, с сегодняшнего дня ты мой крепостной. Во всем этом нет ни единой выдуманной черты. Эта ужасная история то и дело повторяется в средние века. Я еще сокращал, опускал, ибо каждый раз, когда мысленно переносишься в эту эпоху, та же острая сталь пронизывает сердце». Под влиянием такой огромной обиды один вассал пришел в такую ярость, что не мог произнести ни одного слова. Он напоминал Роланда, которого предали. Вся кровь ударила ему в голову. Глаза сверкали, и немые, до ужаса красноречивые уста заставили побледнеть все собрание. Они отступили невольно. Он был уже мертв». Жила лопнула, и кровь из артерий брызнула прямо на головы убийц. Необеспеченное положение, в силу которого свободный становился вассалом, вассал слугой, а слуга крепостным – вот причина средневекового ужаса, источник средневекового отчаяния. И нет средства спастись. Кто делает шаг, погиб. Он становится дичью, его убивают или обращают в рабство. Липкая земля задерживает, всасывает прохожего, зараженный воздух убивает его, то есть делает крепостным, мертвецом, ничем, животным, душой стоящей пять су, и за пять су будет выкупаться его убийца. Вот обе главные внешние черты – характеризующие тяжелое положение средневекового человека, побуждавшее его отдаваться во власть дьявола. Обратимся теперь к его внутренней жизни, присмотримся к сущности его нравов и быта».